Глава шестая. Дэйзи не захотела идти, и кто бы мог ее винить. Ей уже хватило потрясений на утро, так что она решила остаться караулить вещи. Корзинщик пошел открывать свой магазин, поэтому неравнодушные Сью с Фионой и Саймоном Лебоном втроем зашагали по живописным улочкам Саутборна мимо красивых домиков с табличками, обязательно расписанными вручную, где были выведены Романтичные названия вроде «Старинный коттедж», «Молочный домик», «Еловая лощина», а также те, которые вовсе не стоило разрешать, вроде «Зисилдус» или «Лечебница старого доктора с аптекой под названием «Прикроватное поместье». Безвкусные названия ничуть не улучшили настроение двух подруг, когда они свернули на сторвью вей где жила Сара. Прошедшее время, которое теперь приходилось использовать, казалось странным и неудобным. Сразу же перед ними предстала сцена, вовсе не свойственная обычно безмятежным улицам Саутборна. Вся улица с обеих сторон была перегорожена бело-синей полицейской лентой, а двое полицейских стояли у ограждения, не пропуская прохожих. Там уже собралась небольшая толпа. Кто-то, вытянув руку с телефоном, без конца делал снимки. У ленты с другой стороны творилось то же самое. У одного из зевак даже оказался зеркальный фотоаппарат. И Фиона задумалась, не из газеты ли он. Внутри ограждения все было в точности, как описывала Дейзи. Люди в белых защитных костюмах и масках сновали из дома туда-обратно, вынося маркированные пластиковые ящики с вещами и ставя их в полицейские машины, припаркованные, как придется. — Как думаешь, эти двое нам что-нибудь скажут? — спросила Сью, кивнув в сторону полицейских у ленты. — Сомневаюсь, — вздохнула Фиона, Надо рассказать им о ноже. Это может быть связано. Но тут нельзя действовать в лоб. Сначала надо узнать, как она умерла. Ее вполне могли и просто с лестницы столкнуть. — Какая жуткая мысль! — неравнодушная Сью вздрогнула. — Но, да, будем действовать аккуратно, постепенно. Бочком-бочком, подобравшись к ленте, они стали протискиваться вдоль нее к двум полицейским. Не успела Фиона рта раскрыть, как неравнодушная Сью выпалила. — Как она умерла? — Фиона пронзила ее сердитым взглядом. — Вот вам и постепенно. — Вы кто такая? — — спросил один из полицейских. — Мы работаем на Саудборн гроув В благотворительном магазине собачкам нужен уютный дом, — выступила вперед Фиона. — Сара Браун к нам часто заходила. Она была нашей подругой. — О, что ж, примите наше соболезнование. Фиона неожиданно накрыла волной осознания и горечи от потери их доброго друга и клиента. Она будет скучать по Саре, по ее историям и щедрости, с которой та раздавала урожай со своего огорода. Пока Саре позволяла спина, она ведрами выращивала самые сочные помидоры, галлонами варила ароматнейший джем и пикантный чатни, закатывала в баночки всех форм и размеров и раздавала всем желающим. А потом неравнодушная Сью снова все испортила — Мы нашли окровавленный нож. Фиона не сомневалась, что Сью, которая не просто проговорилась, а практически на весь город прокричала об их находке, всего лишь переволновалась, оказавшись у самого настоящего места преступления. Отсюда и весь энтузиазм. Она превратилась в подростка на концерте поп-группы. — Вы сообщили об этом в полицию? — спросил второй полицейский. — Я сообщила. — ответила Фиона. — Хорошо, вы поступили правильно, — кивнул первый. — Это связано с убийством, — снова не выдержала неравнодушная Сью, которую уже чуть ли не трясло. Один из полицейских сочувственно улыбнулся ей. — Простите, мы не имеем права раскрывать детали следствия. Мы сами сюда только что приехали, нас поставили охранять территорию. Так что знаем мы не больше вашего, — добавил его коллега. Тут их перебила взбудораженная женщина с ребенком в коляске, нагруженной пакетами из супермаркета. «Мне надо домой сменить подгузник ребенку. Если не пропустите, буду переодевать его прямо здесь». «Пожалуйста, успокойтесь», — начал один из полицейских. Подошедший курьер с коробкой в руках остановился с другой стороны. «А к номеру 56 не пропустите, я уже опаздываю». «Это невозможно», — ответил ближайший к Фионе полицейский. «Может, тогда сами доставите?» — курьер протянул коробку. Феона с неравнодушной сию отступили подальше от разгоревшегося спора о подгузниках и переносах доставки. «Что-то его не очень заинтересовал наш окровавленный нож», — заметила Феона. «Да, тут не как в телевизоре, когда они бегут к главному следователю, а потом следователь бежит допрашивать нас, представителей общественности, у которых есть важнейшая информация по делу». «Может, в этом и суть. Наша информация не так и важна. Может, Сара умерла по другой причине, и наш нож к делу не относится. Но откуда тем двоим знать, что не относятся? Они сами не в курсе, что произошло». Какое-то время они молчали, загипнотизированные, разворачивающейся на их глазах сценой. Но она вовсе не казалась захватывающей, интригующей, от которой нельзя оторваться, или какие еще эпитеты лепят на постеры блокбастеров и триллеров в кино. Вместо этого Фиона ощущала лишь холод и оцепенение. Преступление в реальной жизни вызывало гнетущее чувство, будто внутри нее образовалась пустота. Убили ее подругу, и ей это нисколечко не нравилось. Тут из дома Сары Браун вышла хорошо одетая женщина, с зачесанными назад волосами. На ней было со вкусом подобранное шерстяное пальто в мужском стиле, приталенные брюки и туфли на высокой шпильке. У этой женщины был вкус, и выглядела она по-деловому. Следом за ней вышел сидеющий мужчина средних лет в свободной толстовке и спортивных штанах, чей вид граничил с неопрятным. Он выглядел так, словно... Только что закончил смену на автомойке и каждую машину при этом мыл вручную. Судя по его худощавому лицу, пищи с насыщенными жирами он явно не употреблял. Хороший пирог решил бы эту проблему, как решал большинство других. — Эти двое, похоже, тут главные, — заметила неравнодушная Сию. Похоже. Возможно, детективы. Или детектив и сержант. Жаль, нельзя с ними поговорить. Полицейские и фигуры в защитных костюмах Огибали странную парочку То, подходя отметиться и что-то сообщить То, просто продолжая носить вещи мимо них Отвечая всем сразу Детективы успевали говорить по телефону И раздавать указания одновременно Фиона с неравнодушной сью наблюдали за ними добрых 15 минут Пока те, наконец, снова не скрылись и в доме «Не думаю, что мы чего-то дождемся» шмыгнула носом сию, чье нервное возбуждение уже поутихло. «Одно я точно знаю», — ответила Феона. «Им лучше поймать подонка, который это сделал».